Водопад Виктория. В половине шестого в Хараре начинает светать. Вместе с зарёй пробуждаются птицы. На сей раз их, к примеру, пришлось последовать и мне, чтобы успеть на семичасовой самолёт, который каждое утро возит туристов на водопад Виктории. Меньше часа лёта, и мы попадаем в самую западную точку страны, где сходятся границы Зимбабве, Замбии, иботсван. Замбези четвёртая по длине африканская река после Нила, Конго, Нигера. Единственный из них, который течёт на восток и впадает в Индийский океан. Водопад Виктории расположен примерно на середине её течений. Раскрашенный под зебру автобус доставляет нас к воротам национального парка Виктория Фолс. До водопада предстоит пройти пешком Но уже за несколько километров явственно слышен тяжёлый неумолкающий гул, а над горизонтом курится белое облако, гремящий дым, так называют водопад местные жители, таково их поэтическое восприятие этого чуда природы. Имейте в виду, что август конец сухого сезона, дождей в этих местах не было с апреля. Так что Замбези сбрасывает сейчас каждую минуту лишь 450 млн литров воды, а не 600 млн литров, как в период паводка. Экскурсовод говорил от с почти виноватым видом, как бы извиняясь. Но грохот водопада, заглушавший его слова, напоминал, что и 450 млн литров в минуту это отнюдь немало. Общая ширина базальтового уступа, с которого низвергается Замбези, составляет примерно 1700 м. Но даже во время половодья занои с водопада не бывает сплошным. Торчащие из пены утёсы делят водопад на пять частей. К правому берегу примыкает самый узкий и самый неистовый из них Чёртов водопад, между его краями всего 27 м. Поэтому стометровый обрыв с которого падают потоки воды, кажется особенно высоким. Здесь же на правом берегу находится памятник Ньютону Шотланду, открывшему чудо на Замбезе для мировой науки. Дэвид Ливингстон в своей излюбленной одежде первопроходца стоит под бачением на невысоком гранитном постаменте. Спускаюсь от памятника по мокрым крутым ступеням, чтобы взглянуть на чёрт водопад снизу. Поистине гремящий дым, что-то завораживающее есть в этом неумолчном гуле, в этой сказочной круговерте. На фоне спадающих вниз потоков воды в противоположном направлении непрестанно поднимается белый пар. Мириады просвеченных солнцем водяных капель постоянно клубятся над обрывом. Каждому человеку присущ свой мир ассоциаций. Мне, например, «Чёртов водопад» напомнил произведение классической китайской живописи. Это был типичный образец жанра «Горы и воды» со всей присущей ему стилизацией. Та же чёрная-белая гамма, та же вертикальная композиция, та же фантастическая крутизна скал, с которых низвергаются водяные струи. Дальше за базальтовым утёсом начинается главный водопад. В Полеводии ширина его заанвеса составляет 830 м. Но теперь этот заанвес как бы порван торчащими из пены каменными выступами. Туристическая тропа, проложенная по обрывистой кромке правого берега, позволяет любоваться водопадом на всём его протяжении. Она проходит через лес дождей, похожий на оранжерею. Вокруг мокрая листва, мокрая ильян. А зонт практически не спасает. Так и приходится идти сквозь сплошную пелену мельчайших дождевых капель, парящих в воздухе. Почти двухкилометровая прогулка вдоль водопада. Какое раздолье для тех, кто снимает на фото, кино, видеоплёнку. Не сразу доходит до сознания, что это возможно, благодаря уникальной особенности здешнего чуда природы. Напротив главного водопада хорошо видно, что глубокая трещина в которую впадает Замбези, имеет края одинаковой высоты. Река плавно и неторопливо течёт по широкой равнине, оставляя в своём русле песчаные отмели и порошии пальмы и острова, но вдруг ускоряет своё движение и проваливается в каменную щель стаметровой ширины и такой же глубины. Представим себе пол, из которого вынули одну половицу. Если выплеснуть на этот пол тасс воды, она сначала разольётся по ровной поверхности, а затем хлынет вниз. Вот с такой вырванной половины хочется сравнить щель в базальтовом монолите, который неожиданно преграждает путь Замбези. С прогулочной тропы всё время видишь могучую реку, текущую прямо на тебя. Но упав со стометровой уступы, Замбези вынуждена круто изменить своё течение. Ведь путь ей Вперед преграждает отвесная каменная стена, и река под прямым углом поворачивает влево. Водопад в сочетании с водоворотом — вот что представляет собой чудо на Замбезе. Главный водопад обрамлен двумя островами. Первый базальтовый тез называется Катаракт, второй носит имя Левингстона. Именно на этот остров высадился исследователь Африки, когда подплыл к водопаду на Каноэ 16 ноября 1855 года. После провозглашения независимости, когда Родезия стала называться Зимбабве, а ее столица Солсбери была переименована в Харары, когда повсюду сносили монументы, напоминавшие о британском колониальном господстве, уже тогда было решено сохранить памятник Левингстону на прежнем месте и не переименовывать остров Солсбери. названный в его честь. Борцы за свободу Африки с уважением отнеслись к выдающемуся исследователю Черного континента. Напротив острова Ливингстона туристская тропа выходит как бы на степной участок. Здесь шелестит пожелтевшая трава, а падающая вода шумит уже примерно метрах в ста левее. У водопада лошадиная подкова, как у соседнего, радужного, Можно, наконец, рассмотреть дно ущелья, в котором у змеицы зеленоватые ленты Замбези. И вот передо мною пятый по счету восточный водопад. В сухой сезон его занавес напоминает отдельные пряди седых волос, свисающие из замшелого обрыва коричневатого угольного цвета. Снова окидываю взором чудо на Замбези. Пожалуй, самое поразительное здесь это контраст между спокойным, неторопливым течением реки и её ленивой, маслянистой гладью и как бы рождающейся из неё обителью разгневанных богов, гремящей и клокочущей смесью падающих струй и поднимающихся вверх водяных капель. Ощущение чуда усиливается ещё и тем, что водопад Виктория доныне предстаёт перед нами таким же коким его увидел Ливингстон в 1855 году. За это следует воздать должное англичанам. Ни одной современной постройки, ни одного рекламного щита, которые так раздражают на Негаре. Люди приложили немало усилий, чтобы национальный парк Виктория-Фолс стал более удобным для посетителей, но сделано это деликатно и незаметно. Ступени бетонных лестниц облицованы каменными плитами неправильной формы. Пешеходные тропы не заасфальтированы, а присыпаны гравием. Брёвна вековых деревьев превращены в скамейки для отдыха. Даже проволочная ограда над кручими скрыта от глаз колючим кустарником, а хижина с крышей из пальмовых листьев оказалась туалетом, оборудованным не хуже аналогичных заведений в Винзорском парке. Чистота, умывальник с полотенцем, никаких запахов по Замбези. Туристическая тропа, что тянется вдоль водопада Виктория, оканчивается возле железнодорожного моста, соединяющего Зимбабве и Замбезию. После крутого поворота влево, который великая африканская река вынуждена сделать после падения с базальтового уступа, Замбези в этом месте резко поворачивает вправо и зигзагами устремляется вниз по порожистой теснине. На вот мель их видны надувной лодки и фигуры людей в ярких спасательных жилетах. Любители острого ощущения спускаются отсюда в пloyd водохранилище Карибы. Нам тоже предстояла поездка по Замбези. Правда, не надувной лодки, а на прогулочном катере. И не вниз по порогам, а вверх от водопада. На катер погрузились в 3 часу по полудни, в самый солнцепёк. На нижней палубе у открытого окна было однако прохладно. Зачерпнул рукой воды. Она казалась гораздо чище и прозрачнее, чем в Янзы, Меконге, Ганге и других знакомых мне больших азиатских рек. Замбези, который служит тут естественной границей между Зимбабве и Замбией, на определённом участке не имеет ни единого изгиба. Река не троплева течёт по прямой. Я совершенно спокойная поверхность лоснится под солнцем. Неудивительно, что в послевоенные годы Британская авиакомпания начала доставлять сюда туристов на гидропланах. Это была остроумная коммерческая идея обзавестись аэропортом в непосредственной близости от водопада Виктории, не истратив для взлётно-посадочной полосы ни единого кубометра бетона. В 3 часа дня солнце скрылось за облака, я рискнул выйти на верхнюю палубу. Там было не так уж жарко, если, конечно, не прикасаться к раскалённым пластмассовым стульям. На левом замбийском берегу виднелись фигуры женщин с удочками. Выглядело это несколько непривычно. Но уже не для местных жителей отнюдь не забава, а способ добыть себе пропитание. Широкие берега Замбези сблизились, прямо по курсу обозначился зелёный остров обрамлёны песчаными отмелями. Оттуда было хорошо наблюдать за стадами бегемотов, нырявших в мелковаде. Однако к сойти на берег нам не разрешили, оказалось, что на остров временами заплывают слоны, чтобы полакомиться молодыми побегами. Вот и на сей раз там оказалась слониха с детёнышем, а тревога за потомство, по словам нашего экскурсовода, порой делает её опасно агрессивной. На вид, впрочем, все выглядело очень мирно и даже трогательно. Слониха стояла по уши в воде и из хобота поливала себе спину, а слоненок боязливо топтался по песку и пытался подражать матери. За островом, несколько выше по течению, обратили внимание на могучий Баобаб, похожий на связку слоновых хоботов. Существует притча о том, Что Бог будто бы рассердился на это самое долголетнее дерево, вырвал его из земли и снова воткнул в почву корнями вверх. Крона баобаба действительно напоминает пучок толстых корней, серебристо-серого цвет. На весь сухой сезон баобаб сбрасывает листву. Зато его древесина способна хорошо сохранять влагу. Поэтому когда слоны очень страдают от жажды, они могут утолять её соком баобаба. Плавание по Замбезии завершилось у крокодиловой фермы. Ее владельцам разрешено ежегодно собирать в прибрежном песке две с половиной тысячи крокодиловых яиц, при условии, что они выпустят в реку 125 крокодилов-подростков, достигших длины одного метра. Проще говоря, фермы обязаны выпускать на волю 5% молодняка, то есть вдвое больше, чем выживает в естественных условиях. Ежегодно самка крокодила откладывает на песчаных отмелях от 40 до 80 яиц. Почти 3 месяца она неотлучно стережёт их от обезьян, шакалов, гиен, мангустов. Когда детёныш вылупляется, крокодилых берёт каждого из них в пасти и относит в реку. Видимо, отсюда и сложилось мнение, будто крокодилы поедают собственное потомство. Ещё 3 месяца мать заботится о детёнышах. а потом забывает о них. В садках нам сначала показали восьмимещенных крокодильщиков. Такого детеныша длиной 30 сантиметров можно было взять в руки. Он сердито разевал пасть, показывая зубы, приспособленные лишь кусать, но не жевать. Молодые крокодилы достигают метровой длины через два с половиной года. Кормят их раз в неделю мясом местных животных, слонов, буйволов. Зебр раз в 3 месяца крокодилам дают глотать небольшие камни, необходимые им для пищеварения. В возрасте 3-4 лет крокодилов забивают, чтобы использовать их дорогую кожу, а также мясо хвоста, которое считается съедобным. На ферме я впервые обратил внимание на то, что, плавая, крокодил не использует свои лапы, как плавники, не загребает ими воду, а прижимает конечности к туловищу и извивается, подобно змее. На берегу он кажется сонным и неповоротливым, но, преследуя добычу, становится очень проворным и может передвигаться по суше со скоростью 25 км в час. Нам показали заводь. где среди палых листьев, словно старые бревна, лежали четырехметровые крокодилы. Каждый самец ревностно охраняет свои владения. При появлении соперника они дерутся до тех пор, пока кто-нибудь из них не погибнет. Самым крупным экземпляром на ферме был 40-летний самец длиной 4,5 метра и весом 340 килограммов. По данным статистики, Четыре африканцы ежедневно становятся жертвами крокодилов. Почти столько же жертвами бегемотов. Но куда больше людей гибнет на юге чёрного континента от машин, насядчихами на этих животных. С своей зеленовато-серой окраской на крокодила очень похож южноафриканский бронетранспортёр. Его, кстати, так и назвали Кроко, в отличие от броневика Гиппо. который словно из-за сходства с гипопотамом красит в более тёмный, почти угольный цвет. Большой Зимбабве. Чтобы посмотреть водопад Виктория, пришлось пересечь страну с востока на запад. А теперь мой маршрут пролегает из Харары на юг. Примерно на полпути до реки Лимпопо, то есть до границы с ЮАР, находится город Масвинго. бывший Форт Виктория. Проехав 20 км от него по просёлочной дороге, попадаешь в заповедную зону. Там, среди золотисто-бурой саваны, похожей и цвета нашкуру льва, находится самый значительный исторический памятник в Чёрной Африке Большой Зимбабве. В 80-х годах прошлого века европейские путешественники, охотившиеся за слонами, Обнаружили тут величественную каменную кладку и прозвали её руины. Сейчас этому крупнейшему каменному сооружению к югу от Сахары возвращено первоначальное имя Зимбабве. Это древнее слово стало названием самого молодого независимого государства Африки. Когда приближаешься к Большому Зимбабве, прежде всего поражает пышная растительность в сравнении над которой возвышается гранитный холм. Влажные ветры со стороны Индийского океана создают тут благоприятный микроклимат. Возможно, именно эта природная особенность привлекла племена народности Шона, поселившиеся здесь в IX-X веках. Будучи умелыми скотоводами и торговцами, Они вскоре взяли под свой контроль пути, по которым золото с африканских приисков доставлялось к побережью Индийского океана, куда за ним приезжали арабские купцы. Местные правители становились всё сильнее и богаче, и как бы воплощением этого стало строительство каменных сооружений, а точнее, аград. Его постройки Большого Зимбабве не имеют крыш. Первые аграды были сооружены на склонах холма С них мы и начали осмотр. Исполинский утёс, возвышающийся над равниной, очень похож на скалу Сигирия в Шри-Ланке. Но, вскарабкавшись на вершину холма под древним каменным ступенем, я прежде всего подумал, что самое существенное отличие здешнего памятника от Ланкийского это окружающая температура. Вместо влажной и изнуряющей жары тут было сухо и свежо. 11 13 порой 15 градусов при бодрящей литерке. Как и строители города Цитаделья на скале Сигирия, творцы Большого Зимбабве старались максимально использовать то, что предоставило в их распоряжение природа. Приспосабливаясь к конфигурации утеса и отколовшихся от него валунов, они дополняли естественное укрытие каменной кладкой. Так образовался лабиринт огороженных пространств, съединённых извилистыми проходами и лестницами самая древняя кладка относящаяся к XII-XIII векам как бы сопрягается с гранитным монолитом и его осколками причём стены эти стоят из камней различной формы и размера видимо это изначальной близостью к природе порождена особенность построек большого зимбабве для них характерно не только отсутствие крыш Но и стремление избегать прямых линий, тем более прямых углов. Стены изгибаются плавными дугами, даже края входных проёмов закруглены. Тропа, змеящаяся по восточному склону холма, не подалеку от вершины, выводит на просторную огороженную площадку, где когда-то происходили моления о дожде. В 1899 году европейские путешественники впервые обнаружили там восемь врытых в землю каменных столбов с фигурами священных птиц хунгве. Эта мифическая птица с головой черепахи стал интернациональным символом Республики Зимбабве. Возле южного подножия холма расположена овальная ограда самое значительное сооружение Зимбабве. Когда смотришь на это чуть вытянутое каменное кольцо, сверху хорошо видно, левая сторона его выше правой. Толщина стены составляет 5 метров, при максимальной высоте 10 метров. Чтобы возвести такой овал длиной 253 метра, потребовалось 18 тысяч кубометров камня, или около миллиона гранитных блоков. В ту пору, то есть в XIV-XV веках, Видимо, уже существовали каменщики-профессионалы, которых можно было освобождать от других работ. Поэтому здесь на лице искусная безрастворная кладка из тщательно обработанных и подобранных по размеру блоков. По наружной кромке истины из камней выложен декоративный фриз. Его орнамент не сложен, но солнечные лучи создают светотень и придают гармоничную законченность сооружению. На сером граните местами растёт рыжеватый мох. Войдя в овальную ограду, видишь, что почти параллельно наружной стене тянется ещё одна, внутренне. Узкий коридор между ними, кажется, вымощен каменными плитами. В действительности же под ногами первородный скальный монолит. И именно на нём древние строители предпочитали возводить свои сооружения. Внутри овальной ограды возвышается загадочная коническая башня. Она представляет собой усечённый конус высотой около 11 метров. Диаметр башни сужается от 6 метров у основания до 2 метров на вершине. Коническая башня не имеет внутренних помещений, ибо целиком сложена из камня. О её назначении ходило много споров. Скорее всего, это строение, напоминающее по форме зернохранилище, должно было символизировать богатство и власть местного правителя, его суверенное право взимать с своих подданных оброк зерном. До сих пор остаётся загадкой, почему в 15 веке люди оставили большое Зимбабве. То ли чересчур выросло население, и не хватало зерна и топлива, то ли стало слишком много скота, Это нарушило баланс в природе, привело к истощению пастбищ или быстрому размножению мух ЦЦ. Во всяком случае, ограды в Зимбабве оставались безлюдными последующие 5 веков. Открытие руинса впало с появлением между Замбези и Лимпопо англичан. Одна из каменных птиц Хун, где попала в руки Сесилеротс, национальная реликвия стала использоваться для пропаганды российской теории, согласно которой большое Зимбабве будто бы представляет собой не творение местных племён, а остатки древней внеафриканской цивилизации. Колонизаторы утверждали, что африканские дикари не могли создать столь значительный исторический памятник. Вече на многие тысячи километров вокруг в ту пору не было ни единой каменной постройки. Ничего, кроме глинобитных стен и крыши из пальмовых листьев. И вот некий псевдоучёный Ричард Холл, промышлявший поисками древних золотых украшений, дописал книгу о том, будто руины Зимбабвы сохранились от библейской страны Офир, откуда легендарный Хирам возил сокровища ко двору царя Соломона. Версия о том, будто большое Зимбабву были построены не то финикийцами, не то европейцами, требовались для того, чтобы подчеркнуть отсталость племён шона и оправдать оккупацию земель между Замбези и Лимпопо британской южноафриканской компанией. Примечательно, что и в Англии вплоть до 17 века считалось, что такой исторический памятник, как Стоунхендж, построили на английской земле не то финикийцы, не то римляне, поскольку, мол, в дохристианские времена сами англичане не были достаточно цивилизованными для этого. Первым настоящим археологом, который взялся за изучение каменных оград, был англичанин Рэндалл Маккавер. В своем научном труде в средневековой эродезе он, во-первых, доказал, что руины Зимбабве имеют африканское происхождение, И они не несут на себе никаких следов средиземноморской или ближневосточных культур. И во-вторых, что их создание относит не к некогда историческим временам, а к средневековью, когда финикийцев уже не было, а португальские завоевания в Африке ещё не начались. В годы национально-освободительной борьбы и у партизан, сражавшихся между Замбези и Лимпопо, был лозунг: "Мы возродим тебя, Зимбабве". Этот лозунг подразумевал не только обновление страны, но и возврат из обвения ее национальной святыни.